Елена более не сомневалась, что Скидони сказал ей правду. Она лишь корила себя за то, что не сумела подготовить мать к этой новости, и нервы той не выдержали. Хлопоты Элены вскоре привели Оливию в чувство, и она снова попросила дать ей взглянуть на медальон. Елена, объясняя обморок Оливии радостными эмоциями и страхом, что надежда слишком хрупка, Торопливо заверила ее, что граф Бруно не только жив, но находится в Неаполе, и она сможет вскоре увидеть его, ибо Элена уже послала ему весточку. Он будет не более, чем через час. Покинув комнату, я послала за ним немедленно, чтобы он разделил нашу радость. Сказав это, она жадно искала... На лице Оливии радостное удивление и благодарность, но к ее разочарованию на нем не было ничего, кроме подлинного ужаса. Из груди Оливии вырвался крик отчаяния. «Если он увидит меня, я погибла! О, моя бедная Элена! Твоя поспешность погубила меня! Этот портрет...» «Не графа Дебруна, моего дорогого мужа и твоего отца. Это портрет его брата. Он был моим вторым мужем». Она умолкла, словно и без того сказала слишком много. Элена была столь поражена услышанным, что не смогла вымолвить ни слова. «Я не представляю, как этот портрет мог оказаться у тебя, дорогая девочка». Но это он, граф Фернандо Дебруна, брат моего мужа, мой жестокий. Произнести ужасные для нее слова второй субрук несчастной Оливии не хватило сил. И она отрешенно умолкла. Однако поваров слабость, охватившую ее, она пояснила. «Я не в силах сейчас объяснить тебе все». — Это слишком тяжело. Прошу об одном. Дай мне возможность не встречаться с ним. Даже больше. Он не должен знать, что я жива. Оливия немного успокоилась, когда узнала, что Елена не упомянула о ней в своем письме с Кедони. Елена просто просила его о встрече. Пока они обсуждали, как объяснить ему, когда он приедет, зачем Илена настоятельно просила о встрече, вернулся слуга с нераспечатанным конвертом и сообщил, что отца Скидони нет в монастыре. По словам монастырских братьев, он отправился в долгое паломничество. Блюдя честь монастыря Святого Духа, они предпочли не разглашать истинную причину отсутствия отца Скидони, которая им уже была известна. Оливия, успокоившись, согласна была все объяснить Элени. Однако ее состояние позволило ей сделать это лишь через несколько дней. В первой части ее печальной повести она не добавила ничего нового к тому, что читателю уже известно из исповеди, выслушанной отцом Ансальда, откающегося монаха в канун праздника святого Марко. То, что она сказала далее, было известно ей, ее сестре Бианке, врачу и верному ей слуге. Как известно, Скидони, ударив жену кинжалом, тут же скрылся. Он не сомневался, что убил ее. Графиня без сознания была перенесена в свои покои, где затем пришла в себя. Ранок, к счастью, оказалась не смертельной. Оправившись и поняв, какой опасности она подвергается, если останется в этом доме, а также видя в этом последнюю возможность избавиться от жестокой тирании нелюбимого человека, она решила скрыться. К правосудию прибегать она, однако, не стала, чтобы не порочить доброе имя семьи Дебруна. Покинуть дом навсегда ей помогли три верных человека. Она уехала в глухой уголок Италии, где, приняв монашество, нашла приют в монастыре сан стефана А тем временем в поместье Дебруна, как и положено, состоялась панихида и погребение умершей графини. Ее сестра Бианке еще пожила какое-то время в своем доме поблизости от виллы Дебруна, а затем тоже покинула эти места, взяв на себя заботу о двух малолетних дочерях графини, двухлетней Елены, дочери от первого брака, и совсем крохотной дочери Скидони. Разлученная таким образом со своими детьми, Оливия так и не познала счастье материнства, ибо ее сестра не решилась поселиться поблизости от монастыря, чтобы не подвергать Оливию опасности. Скидони, хотя и поверившей в смерть жены, мог бы что-либо заподозрить, выследив синьору Бианке, поэтому она вскоре совсем уехала из этих мест. В это время лени не было даже двух лет а малютке всего несколько месяцев. Бедняжка вскоре умерла, не дожив и до года. Скидони, след которого с той трагической ночи совсем затерялся, не знала смерти дочери, поэтому с такой готовностью принял Элену за свою дочь. Тем более, что девушка сохранила медальон с его портретом. Сеньора Бианке, рассказав Элене о ее родителях, умолчала о том, что мать ее жива. Не только из предосторожности, но и чтобы скрыть от нее все жестокие подробности семейной трагедии. Умирая, несчастная, видимо, пыталась рассказать Елене правду, но так и не успела, унеся с собой эту тайну. Поэтому, даже встретившись в монастыре Сан-Стефана, мать и дочь ничего не знали друг о друге. Опасаясь вместе с Кедони, осторожная сеньора дибианка дала Елене вымышленную фамилию Дирозальба. Служанка Беатриса не была полностью посвящена в тайну и знала лишь, что Елена дочь графа Дебруна, а мать ее умерла. Поэтому после смерти синьоры Бианки она ничем не могла помочь Элене. Однако счастливый случай наконец помог им встретиться. Оливия узнала служанку, а та тоже узнала в ней считавшуюся умершей графиню Дебруна. И все это произошло на глазах у Елены. Поселившись в окрестностях Неаполя, сеньора Бианки никак не могла предполагать, что Скидони, о котором с той ночи она ничего не слышала, находится совсем поблизости в одном из монастырей. Она редко покидала виллу, и неудивительно, что они никогда не встречались. Ее постоянная вуаль, а его монашеское одеяние и низко надвинутый на глаза капюшон могли даже при встрече помешать ему знать друг друга после стольких лет. Сеньора Бянки намеревалась объявить семье Девевальди, кто Элина по своему происхождению и сделала бы это доброго сочетания. Но в тот вечер, когда она собиралась рассказать об этом Винченце, она, давно не домогая, почувствовала себя особенно плохо и отложила все до другой встречи. Неожиданная смерть помешала ей это сделать. Тетушка Елены не считала род Дебруна менее знатным, чем род Дививальди. Единственным пятном было преступление младшего графа Дебруна. Это и заставляло ее так долго хранить тайну от молодых людей. Фернандо дебруна распорядился доставшееся ему после смерти брата долей семейного наследства не менее беспечно, а его собственное поместье, законно или незаконно, досталось кредиторам, чему он воспротивиться уже не смог. Таким образом, Элена оказалась полностью зависимой от тетушки. И без того скромные возможности сеньора Бианки едва позволили ей внести значительную сумму в монастырю сан стефана за пребывание там Оливии. На остаток денег она купила небольшую виллу Альтиери в окрестностях Неаполя. Последние расходы она считала необходимыми, ибо привыкла к независимости и определенному образу жизни. Сеньора Бианки была обученное искусству рисования и художественной вышивки. Любовь к этому она передала и Елене. Их работы высоко ценились монахинями монастыря Санта-Мария-дель-Пианта и богатыми неаполитанками. Это обеспечивало тетушке и племяннице возможность вести скромный, но достойный образ жизни. В молитвах и уединении прошел первый год пребывания Оливии в монастыре. Она постепенно успокоилась. Лишь разлука с дочерью постоянно напоминала о себе щемящей болью в сердце. Она поддерживала связь с сестрой столь же регулярно, сколь позволяли обстоятельства. Ее радостью и утешением были добрые вести о дочери, и единственная встреча с ней, хотя Оливию поразила и встревожила молчаливость при этом ее сестры Бьянки. Увидев впервые девушку в церкви-монастыря, она с испугом уловила что-то знакомое в ее лице и после этого всегда пристально и с тревожным любопытством следила за ней. Однажды, не выдержав, она поинтересовалась ее фамилией, но, услышав, что она Розальба, прекратила дальнейшие расспросы. Знала бы она... Что, искренне сочувствуя девушке и помогая ей бежать из монастыря, она спасала жизнь собственной дочери, которую чуть было не погубил затем Скидони.